Глава 5. Прошивка. В конце концов зима пролетела, прошла весна, снова наступило лето. Почти все квадратики заштрихованы. Пустых оставалось немного, срок соглашения истекал. Ближе к июню в деревню неожиданно нагрянула военная делегация. О том, что к нему приедут, кошке сообщила Гефсимания Алоизовна. «Николай Георгиевич, рады вас слышать. Как ваша голова? Чем занимаетесь?» «Да весь в расчетах». «Слышала? Вы наш спаситель?» «Ну уж», — покраснил Андромат. Николай не понял, о чем идет речь. «У нас так все говорят. Давненько я вас не видела. Заглядывайте ко мне чаще». Андромат смутился. Гивсимане осталась довольна разговором, считая, что заинтриговала математика. А позвольте предупредить, завтра к вам приедет комиссия из кластера. Это очень важно. Вас просили ожидать с 8:00 утра. Спасибо, Гивсимане Лаизовна. Мы будем ждать. Секретарь удивилась. С кем это он там, подумала она. Интересно очень и повесила трубку. Остаток вечера юноша с грустью осматривал потолок. Скоро окончится договор с инопланетянином. Результат сотрудничества на лицо: получение высшего образования в 3 дня, красный диплом, работа над какой-то вихряцией, а через неделю, если инопланетянин улетит, он придёт в университет и скажет: "Здравствуй, товарищи. Это я, кошка настоящий, а не тот, который был". Можно, я у вас поработаю. Обещаю ничего не трогать руками и молчать, а вы меня просто не замечаете. Математиком юноша стать не смог бы при всём желании. С тем он уснул. Ночью приснился ему сон. Голый, обросший красной шерстью эндромат ходил в голове, собирая и укладывая в чемоданы тяжёлые тетради с вычислениями, а в грибную корзинку Мысли кошки, которые забирал с собой как сувенир. «Жаль с тобой прощаться, Коля!» — тихо и скорбно молвил Андромат. «Присядем на дорожку». Они сели. «Прощай, друг!» «Прощай!» — ответил инопланетянин. Взревели двигатели ракеты, и голова кошки, оторвавшись от тела, унеслась в космос. Туловище осталось лежать на земле. Подошли кошки. Учёные взвалили тело на плечи и понесли к выкопанной яме, сбросив кошку, закопали могилу. Над земляным холмиком кран воздрузил памятник: человек без головы и в костюме. На постаменте было выгравировано: великий советский математик, двоешник Коля. Академики возложили венки и ушли. У могилы остались родители. Папа сказал: Лучше бы шёл в армию. Наука погубила его. Мать разрыдалась. Товарищ Кошка, вставайте, кто-то энергично тряс Николая за плечо. Юноша проснулся в скверном настроении. Было очень рано. Открыв глаза, он увидел перед собой двух офицеров, красивую молодую девушку и крепко сложённого парня, оба в военной форме. С ними в комнате находилось ещё несколько человек. «Лежите, Николай Георгиевич, одну секундочку, хотя, момент, вы можете снять шлем?» Кошка попытался встать, но офицер, по ходу отчаянно зевая, уложил его, не давая подняться. Девушка отдавала команды, а молодой человек манипулировал телом математика. «Так...» «Нет, не так...» «Так, так...» «Перевернитесь к стенке сами, пожалуйста...» Кошка нехотя повернулся. С него стёрнули одеяло. Он почувствовал сильный укол в пятую точку. Всё, процедура окончена. Затем девушка, обратившись к кому-то от rapportавала: "Товарищ полковник, о прошивка завершена, тестовый сигнал проходит, боты в заданной позиции. Мы свободны?" "Да, идите. Благодарю за службу". Парень в форме долго и широко зевнул. Его покачивало, как человека, который провёл бессонную ночь. Военные вышли из дома. Остался только один, видимо, старший, так определил кошка по самому большому носу. Сквозь открывшийся дверной проём Николай услышал громкие механические звуки. Похоже, рядом работала строительная техника. Всюду шумело, раздавались команды: "Вира! Майна!" Николай сел на кровать. Удивлённый Андромат проверял целостность верёвки с частями высушенных космических станций, развешанных по стенам избы. Полковник тоже обратил на них внимание. "Уж извините, что мы так внезапно. Служба есть служба. Вы любите грибы? У вас дом как у бабы-яги, не в обиду будет сказано, только куриных ножек не хватает. Оденьтесь. Мне надо поговорить с вами". В доме остались только полковник с кошкой и инопланетянином, который собрался внимательно слушать военного. Николай надел шорты и футболку с брежневым в берете с красной звездой. Под брежневым было напечатано: "Каждому по потребности, от каждого ничего". "Любите историю?" спросил полковник. Задница гудела. Кошке казалось, сквозь него прорастает дерево. Он кивнул. Сейчас слабость в организме пройдёт. Я всё расскажу. Извините, таков технический протокол. Через 2 минуты наполненные молчанием, тягостные ощущения ушли. Математик поднял взгляд на полковника. Прошло? Давайте познакомимся. Я руководитель отдела имперских ресурсов Национального агентства достояний Фадеев Лаоис Маратович. Суперкомпьютер проанализировал ваш, так сказать, мыслительный контент. Вы признаны национальным достоянием империи и внесены в реестр НАДО. Поздравляю от всей души, произнёс Фагеев. В общем, понятно, неуверенно высказался Николай, а обратившись к Андромату, молча добавил: ну, наворотил ты, брат, дел. Кто же их знает правила на вашей сумасшедшей планете, буркнул инопланетянин. Это не всё, выдохнул Алай Смаратович. Он рассказал, кто такие глюки, как талантливые люди зарабатывают на производстве патов. Затем, сделав паузу, чтобы передохнуть от сложных объяснений, полковник продолжил: "Но если вы используете чужой пат, то обязаны уплатить сумму его обладателю. Эта справедливая система позволяет отличить тунеядцев от настоящих учёных". Вам сделали инъекцию нано-ботов. Теперь в приложении «Цвета Баш» можете видеть суммы, начисленные за ваши мысли. Управление уже перевело на счет 130 тысяч рублей. Начисление и списание средств идет со скоростью вашего мыслеобразования. Так что думайте на здоровье и на славу Отечества». «Обалдеть!» — вымолвил кошка, мгновенно поняв пользу грибного человечка. Он решил... Немедленно склонить инопланетянина на бессрочный контракт. Думай, Андромед, всегда думай, попросил Николай. Так я думаю, а ты мешаешь, возразил инопланетянин. Но есть проблема, Вадиев склонился к юноше. Какая? Тела наглюков, то есть ваши тела, могут украсть, перепотрошить. Пере что? вздрогнул Кошка. Ох, извините, перепрошить оговорился. Хотя это сложно, но техника взлома непрерывно совершенствуется. Мы не всегда успеваем. Тогда злоумышленники списывают деньги с вас и присваивают паты себе. Сейчас ваше тело надёжно прошито, крепко привязано к патам. Никто, кроме сотрудников управления, не знает, что номер глюка Фадеев показал комбинацию цифр в своей записной книжке. Это тело с именем Николай Кошка. Вся информация засекречена. Попрошу взглянуть сюда. Полковник встал у окна и попросил Николая подойти. Вот, правильно, оживился Андромат. Молодой человек не узнал милый сердцу деревни. Старая Сваль была снесена. Дачниких, приехавших на лето, эвакуировали, загружая имущество в военные машины. Посреди площади, расчищенной от леса, под огромным куполом из колючей проволоки с наброшенной маскировочной сетью осталась только его изба. Это охранный периметр вашего тела. Здесь вы в безопасности. Ограждение уходит под землю на 3 метра. Также к вам прикреплен дрон-ангел-хранитель. Защита вашего тела и патов — основная задача моего отдела. На глюком угрожает опасность Ах, Николай Георгиевич, ещё какая? За наглюками охотится империя любви, хакеры, злодеи всех мастей и транснациональные корпорации. А как часто наглюков похищают? Опять переспросил гений-двоечник. Если бы не похищали, мы бы с вами не встретились. Часто? Практически каждый день. Так, сказал Андрамат. «За забор ни шагу!» «Да», — продолжил Фадеев, «постарайтесь не выходить за периметр без надобности». Он надел фуражку. «В ближайшее время мы переместим ваше тело в более безопасное место. Честь имею! Всего хорошего!» Николай проводил Фадеева на улицу. Тот прошел через автоматическую калитку, к окрашенной в зеленый цвет яхте с опознавательным знаком империи, красной звездой на хвосте махнул на прощание и унесся в облака. «Супер!» — довольно потер руки Андромат. «А то надоел своими вопросами. Вот, пожалуйста, все для тебя. Деньги, деньги, деньги. Вот какая от меня польза». «Хорошо, уговорил. Я согласен на бессрочный контракт», — поспешил вставить слово «кошка». С раннего утра молодой талантливый математик превратился в в ценного, обеспеченного человека. Это означало, что кошке следовало оберегать инопланетянина и место его жительства, собственную голову. «Надеюсь, ты не покинешь меня в ближайшее время?» — спросил Николай, сняв и разорвав график с квадратиками со стены. «Пока нет», — успокоил тот. «Пользуйся моей добротой». На охранный периметр с проволокой — Юноша решил не обращать внимания. Это обратная сторона денег. С одного оборота купюры — свобода, с другого — тюрьма. 134 тысячи рублей. Родители не заработали столько за всю жизнь. Он вернулся в кухню, кабинет, спальню, сварил себе овсянки. Без денег жить проще. Смотреть в потолок теперь казалось интереснее, чем решать, как потратить суммы со счета. «Андромат, тебе деньги нужны?» «В твоей голове магазинов нет, ни одного». Николай, чтобы избавиться от навязчивой мысли о тратах, перевел средства родителям. Пусть помучаются. Но, совершив операции в приложении «Цвета Баш», увидел, что счет, ставший нулевым, пополнился на 30 тысяч рублей. Грибной человечек трудился, не думая о патах и их стоимости. Кошка тыкал пальцем в индекс в магазине, выбирая себе одежду. Ну вот, одобрил занятие Николая инопланетянин, делом женился. Однако представление кошки о жизни, как о пути, где нет места деньгам, перевернулось с ног на голову. Деньги оказались в центре бытия. Жить без них стало невозможно. Неужели жизнь это деньги, а деньги это жизнь? уже снулся кошка. Если тебе интересно, то да, но это у вас, подтвердил Андромад. А на твоей планете? Иначе мы обмениваемся мыслями. У нас кто не мыслит, тот не ест. Поэтому мы далеко обогнали землян в развитии. А куда вы развиваетесь? Инопланетянин замолчал, раздумывая. В моём языке есть слово астомуласта. Туда мы идём. Это что? Точка. Идеал. У меня нет подходящих слов для объяснения. И так понятно, махнул рукой кошка. Желаю успеха. Философия не для меня.